Глава 27. 3 июня, 22 часа 56 минут по среднеафриканскому времени. Национальный парк Акагера, Руанда. Слоны в других каньонах тоже затрубили, и гул эхом отдавался от стен, усиливаясь втрое и вчетверо. Удивленные странным поведением животных и не желая еще сильнее волновать стадо, Грей и его спутники тихо стояли посреди слонов его кладбища. Он догадывался, что вызвало такой отклик. В центре небольшого каньона древняя слепая слониха с белой шкурой подняла голову вверх, словно чувствуя яркие волны экваториального сияния в ночном небе. Наконец, разноцветные огни стали тускнеть, и животные успокоились. Но и с шумом выдохнул. «Никогда не видел ничего подобного». Он махнул рукой, указывая на небо и на слониху в середине каньона. «Сомневаюсь, что стадо трубило так раньше». Они от всех прятались, а этот хор, наверное, слышали за сотни миль отсюда. Роха держался рядом с Ноем. Львенку слоновий концерт явно не понравился. И еще кое-кто не оценил музыкального порыва животных. Ковальский потер уши и подвигал челюстью. «Похоже, у меня будут проблемы со слухом». Дерек держал Джейн за руку. «Ты заметила, что за мелодию они исполняли? В этих звуках не было разочарования или злости. «Слоны как будто грустили», – пробормотала Джейн. «Словно все стадо вдруг вспомнило что-то очень печальное». «Она права», – кивнул Ной. «Я слышал, как слоны оплакивают умерших родственников. Очень похоже». «Но что они могли вспомнить?» – Дерек взглянул на небо. «Вряд ли кто-то из них раньше видел полярное сияние над экватором». «А если и видели, то не в этой жизни». Грей посмотрел на Джейн и Роха. Вспомнил, как их выбрала старая слониха, узнала их, быть может, перепутала с другой парой из давно ушедших времен. Возможно, это воспоминание о случившемся очень и очень давно, о страшной трагедии тысячу лет назад. Дерек все еще сомневался. «Ты полагаешь, что это воспоминание о времени, когда к ним приходили женщины и лев?» «Когда потоп унес из долины микробов и отравил Нил?» Грей тоже посмотрел на небо. «Если тот древний потоп был вызван атмосферными явлениями после извержения вулкана на острове Тира, может, тогда было и экваториальное сияние?» Джейн проследила взгляд Грея. «Известно то, что древнее извержение вулкана было очень сильным, но могло ли оно изменить небо?» «Хлопья пепла полны энергии, от них сыплются искры». «Если вся эта мощь взорвалась на острове Тира и взлетела к небу, в ионосфере могли образоваться локальные свечения, похожие на северные сияние». Он прислушался к замирающим трубным звукам. «И эти великаны запомнили, и смерти, последовавшие потом, тоже запомнили». Ной оглядел каньон. «Если вы правы, ясно, зачем слоны раскрашивают лес. Множество светящихся точек, отражающихся в воде, Движение разрисованных тел среди деревьев. Может быть, слоны пытаются возродить память о том экваториальном сиянии, об исходной точке ритуала? Грей вспомнил, как в воздухе разрисованного леса было словно разлито благоговение, священный трепет. А потом, в самый разгар церемонии, пришли мы. Привели женщину и льва. Наверное, поэтому слоны и приняли нас. но и кивнул. «Наше появление совпало с горьким событием древности, с мучительными воспоминаниями». Джейн перевела взгляд на старую злониху. «Интересно, а они знали еще тогда, что утекло в мир из их долины? Может быть, они сознательно позволили египтянам построить ту стену? Слонам было бы несложно убрать те камни, стоило только захотеть. А потом подарили пришедшим лекарство в оправдание». Грей вспомнил, как слониха держала Джейн за руку, будто передавая ей что-то. «Но что нам дают эти догадки?» – спросила девушка. «Не понимаю». Пирс, кажется, начал складывать в голове кусочки мозаики, но тут пришлось прерваться. Словно в ответ на незаметный знак древней слонихи или взволнованный темнеющим небом, вернулся огромный страж каньона. Он посмотрел на людей и покачал головой, рыча и сердито помахивая в их сторону бивнями. «Похоже, мы засиделись в гостях», — обронил Ковальский. «Нас выпроваживают». Уважая желания хозяев, Грей жестом велел выходить из каньона. Они осторожно обошли стражей и направились к проходу в скале. Шли молча. Каждый раздумывал над открывшимися тайнами и чудесами. Пересекая залитую тускнеющим сиянием долину, Грей осматривался, пытаясь представить, как очень давно сюда приходили египтяне. «Смотрите!» Дерек показал на грот и озерцо под скалой. Поверхность воды отсвечивала красным, но это не было отражением светлячков, устроившихся на каменном своде. Свет исходил из глубин озера. «Вероятно, вода реагирует на энергию, рассеянную в воздухе», — предположил Грей. Глаза Дерека расширились от удивления. «Возможно, вы были правы», — он воззрился на слонов. Возможно, именно эта энергия заставила их протрубить ту грустную мелодию, навеянную древними воспоминаниями, которым не дает исчезнуть тлеющий огонь в их головах. А теперь все заканчивается. Грей смотрел на постепенно тускнеющее сияние в воде, затухавшее синхронно с сиянием в небе. Он чувствовал, что находится в особенном, безопасном месте. Чувства его обманули. Громкий выстрел заставил обернуться. «Смотрите вверх!» «На нас напали!» – раздался в наушниках хриплый голос Сейхан. Пирс взглянул на небо, но не увидел никакой опасности. Потом заметил темные тени, стремительно падавшие среди звезд. Сверху раздались выстрелы. Пули летели сквозь ветви деревьев и вспахивали землю. Грей вспомнил, что лампочка на его каске все еще горит и служит прекрасным маяком для нападающих. Он выключил фонарь жестом, приказал группе бежать под прикрытие скал. «Прячьтесь!» Коммандер ткнул в ковальский «Ты отвечаешь!» «Но «Ну как?» «Придумай!» Грей взял все необходимое и пошел прочь. Оглянувшись на вход в каньон, на стену, построенную древними, он хотел было связаться по рации с Сейхан, однако не стал, опасаясь, что враг услышит, и мысленно пожелал ей удачи. «Будь осторожна!» 23 часа 9 минут Со стены Сейхан заметила, что фонарь на каске Грея погас. Она изо всех сил надеялась, что с ним все в порядке. наругала себя, что не заметила нападение чуть раньше. Сейхан сосредоточила внимание на темной расщелине, защищая единственный путь отступления для группы. Потому и заметила нападение с воздуха слишком поздно. Ее насторожил слабый, едва слышный за трубным хором слонов звук мотора, и она принялась обшаривать небо в поисках самолета. Тогда-то и заметила черные точки, летевшие к каньону. Сейхан дала предупреждающий выстрел и связалась с Греем по рации. Подняв тревогу, она пробежала по стене к каменной плите, намереваясь спуститься в долину и поддержать друзей в сражении. Однако в памяти вдруг возникло бледное лицо с татуировкой черного солнца. «Этого ты и добиваешься, правда?» «Что если атака с воздуха проводится как отвлекающий маневр?» Сейхан насчитала пять парашютов, но наверняка была и еще одна угроза. В Судане женщина-убийца отправила всю команду в подземелье, а сама осталась сторожить выходы. И ее план почти сработал. Сейхан вспомнила палящее солнце, песчаную дюну, мотоциклиста, поднимающего автомат, и воображаемую жестокую улыбку под шелковым шарфом. Дойдя до каменной плиты, Сейхан повернула налево, в проход между скалами. Ничего у тебя не выйдет, стерва. 23 часа 11 минут. Приземлившись у внешней стороны скалистого каньона, Валя услышала треск выстрелов и неторопливо сложила парашют. С неба она спускалась не одна. Неподалеку описывал широкие круги беспилотник Ворон. С его помощью предстояло осмотреть все трещины в скалах и окружающий лес, отыскивая скрывшихся врагов. Больше никаких сюрпризов. Оказавшись на земле, Валя поднялась на холм, откуда открывался беспрепятственный вид на вход в главный каньон. Там обнаружилась куча валунов, где мог удобно расположиться снайпер. Устроила лагерь, развернув темное одеяло под прикрытием камней. Легла на живот и выровняла на треноге пистолет-пулемет mp7A1, 7а1 производства Хеклер и Кох. Разложила на одеяле три запасных обоймы, но одну оставила на поясе, на случай, если придется быстро менять позицию. Наконец, поставила у локтя переносной приемник, скрыв его за валунами. На экране было видно происходящее с высоты птичьего полета. Оставалось ждать. С Крюгером договорились хранить радиомолчание, пока каньон не будет занят. И хотя с той стороны скал раздавались выстрелы, она не знала, что там происходит. Наверняка Валя знала лишь одно. Она придет за мной. 23 13 минут. Пули высекали искры из скал. Грей нырнул в узкий проход к слоновьему кладбищу. Когда его уже не могли видеть из долины, он передвинул к локтю правой руки каску и выключил на ней фонарь. Выключил фонарь на своей каске и на третьей, которую держал в левой руке. Дополнительные каски он взял у Джейн и Дерека. Похоже, уловка сработала. Когда Ковальский поспешил с остальными к черным стенам долины, Грей бросился бегом в противоположном направлении, пытаясь отвлечь противника и дать друзьям время укрыться у скал. Наживкой служили фонари на касках. Парашютисты наверняка надели очки ночного видения, так что три огонька должны были светиться ярче огненных факелов в темной чаше каньона. Если повезет, враг решит, что группа держится вместе и пустится в погоню. До кладбища Грей добрался бегом меж сужающихся стен в попытке обогнать стрелка, выпускавшего в него пулю за пулей. Включив фонари на всех трех касках, он разбросал их в разные стороны. Здесь осталась только древняя слониха, явно взволнованная треском выстрелов. Пытаясь убрать ее с линии огня, Грей, махая руками, погнал ее к дальней стене каньона. «Иди! Давай!» Слониха страшно оскорбилась и возмущенно подняла хобот, но все же медленно развернулась и отошла. Вот и хорошо. Грей метнул взгляд на три фонаря в надежде, что вошедшие разделятся, увидев три источника света, и поспешил в укрытие к одному из холмиков, сжимая в руке верный Зигзауэр. Долго ждать не пришлось. Из прохода в скалах возникла тень. Нападающий осторожно заглянул в каньон, осмотрелся и вновь отпрянул. «Парень свое дело знает». Прислушавшись, Грей кое-что понял. Противник пришел один. Судя по тому, что враг не поддался на обман и не потащил за собой всю команду, скорее всего, это руководитель группы, тот, кто охотился за ними в суданской гробнице. Если так, то мерзавец пришел мстить. Пирс стиснул зубы, беспокоясь о друзьях. 23 часа 18 минут. Расставшись с Греем, они бросились к стене каньона. Самое лучшее место для укрытия оказалось и самым опасным. Отравленное озеро снова потемнело, но небольшую пещеру, скрывавшую половину водоема, все так же освещали светлячки. Дерек надеялся, что мерцающее свечение живых организмов сведет на нет преимущество очков ночного видения у противника. Он знал, что даже такой тусклый свет ослепит чувствительные приборы. Группа осторожно обогнула озеро, пробравшись к дальней стене грота. В маленькой низкой пещере уместились все, кроме великана Ковальски. Приказав всем сидеть тихо, он ушел, напоследок зловеще ухмыльнувшись со словами «У меня есть план». За спиной Дерека прятались Джейн и Ной, закрывавшие собой Рохо. Черная тень, низко пригнувшись и выставив оружие, обходила озеро по другому берегу. Потом замерла, глядя как будто прямо на них сквозь круглые линзы очков ночного видения. Дерек съежился, вдруг совершенно разочаровавшийся в выборе укрытия. «Иди, не стой!» Противник не двигался с места, и Дерек перевел взгляд дальше, надеясь увидеть спешащего на помощь Ковальски. Вместо этого раздался громкий выстрел, а потом захлебывающийся крик. Шум донесся из середины каньона. Вероятно, ковальский убил одного из нападавших, увы, находясь слишком далеко, чтобы помочь друзьям. Тем не менее, сработало. Застывший был овраг, пригнувшись, поспешил на звук. Пронесло. Однако на выстрел отреагировал кое-кто еще. Рохо жалобно взвизгнул. Ной тихо отругал малыша, успокаивая дикую кошку, но дело было сделано. Охотник опять застыл и прислушался, склонив голову на бок. В джунглях над каньоном кричали мартышки, и изредка доносился рев ночных хищников. К сожалению, стрелок все-таки направился к гроту, решив проверить, кто там прячется. Дерек бросил взгляд за спину. Из оружия у них было только мачете Ноя. Ковальский забрал с собой в ночь пьезар, а проводник забыл ружье на острове, когда спасали слоненка. Пораженный великолепием раскрашенного леса, оставил ружье у дерева. Дерек взглянул на Роха и вспомнил, что это всего лишь молодой и неопытный львенок, который только учился охотиться. Малыш дрожал, подтверждая, что он совсем не боец. Ренкин выпрямился, принимая неизбежное. «Драться придется мне». Ной сжимал в руке мачете, но оставался следующей линией обороны для защиты Джейн. Враг дошел до озера и начал обходить водоем по берегу, отмахнувшись от парочки потревоженных светлячков. По его реакции Дерек понял, что свет насекомых слишком ярко воспринимается прибором ночного видения, однако парень очки не снял, исполненный уважение к военному устройству. Обходя озеро, противник то смотрел наружу, в каньон, то под скалу, в грот. Дождавшись, когда охотник подойдет поближе и отвернется, Дерек выпрыгнул из укрытия, схватил врага за горло и всем телом толкнул. Сцепившись, они рухнули в глубокое озеро. Дерек этого не планировал, но понимал, что такое не исключено. И ради Джейн был согласен на все. Он взвился, выбираясь на берег, и крикнул. «Давай!» Джейн вытянула руку с пультом, а противник, стоя в воде, поднял автомат. Опередив его на долю секунды, Джейн нажала на кнопку. Электрический воротник, который Дерек застегнул вокруг шеи охотника, заискрился. Напряжение было выставлено на отметку 10. Однако эффект оказался куда более драматичным, чем ожидалось. Вместо того, чтобы просто обездвижить противника, электрический заряд пробежал по мокрой форме и заодно по всему озеру, как будто микробы жестоким ударом тоже выпустили сгусток энергии. Враг закричал, судорожно выгибаясь, и рухнул в воду. Электрические разряды еще некоторое время плясали по поверхности, а затем Дерек осторожно отступил и произнес, обращаясь к Джейн. «Наверное, можно отпустить кнопку». «А, да». Она опустила руку и шагнула к Ренкину. «Подожди», – отшатнулся он, понимая, чем пропитана его одежда – джейн обняла его слишком поздно он стоял широко раскинув руки боясь ответить тем же но потом понял что она права и заключил девушку в объятии ради такого стоит погибнуть не то чтобы я желал гибели особенно теперь 23 часа 24 минуты джейн и дерек стояли тесно прижавшись друг к другу когда из каньона донеслась череда выстрелов В темноте громко затрубили слоны. «Что там происходит?» Дерек решил выйти из грота. «Здесь оставаться нельзя». Отойдя от озера, они двинулись вдоль стены, держась в тени, которую отбрасывали заросли. При свете луны и звезд им вскоре открылась странная картина. Большая группа слонов, не меньше двадцати животных, понемногу сдвигалась к проходу в скалах. Джейн нахмурилась. «Что это с ними?» Послышалось еще несколько выстрелов. С каждым хлопком взрывались салютом ярко-синие искры пьезоэлектрических кристаллов. Стрелял Ковальский, но не во врагов. Он выпускал заряды в задние части самых крупных животных и гнал их вперед. Выстрелы сопровождались громогласными непристойными ругательствами, от которых Джейн в обычных обстоятельствах, наверное, покраснела бы, но сейчас только восхитилась изобретательностью великана. Девушка вспомнила, что сказал им Ковальский. «У меня есть план!» Наконец этот план осуществился. Стадо все быстрее пересекало каньон, стараясь скрыться от мучителя. Животным не нравились яркие вспышки и резкие укусы электричества. Ноги задвигались быстрее, трубные звуки раздались громче, и вот уже стадо понеслось вперед, словно обезумевший табун диких скакунов. И цель их была ясна. Сверху и снизу каменные плиты, переброшенные через стену, сверкнули выстрелы, раскрывая присутствие двух парашютистов. Взорвалась граната. В стороны полетели куски дерна. К счастью, враг целился в спешке, перепугавшись при виде разъяренных слонов с огромными бивнями и толстыми ногами. Тот, кто стрелял снизу, хотел взбежать по плите вверх, но поскользнулся и съехал, пропав под лавиной слоновьего стада». Вскоре послышался приглушенный крик, на который ответил эхом другой стрелок, зажатый в узком проходе по ту сторону древней стены. Последний из слонов взбежал по плите и спустился с другой стороны, видимо, пытаясь скрыться в затопленном лесу. С дальней стороны каньона вновь донеслись выстрелы. Бой еще не окончен. 23 32 минуты. «Так я тебе и поверил». Грей спрятался, соорудив над собой холмик из костей и веток. Противник снова выглянул и несколько раз выстрелил наугад по слоновьему кладбищу. Пули летели в сторону одной из касок с включенным фонарем, взметая фонтанчики костяного крошева. Стрелок пытался выманить Грея, открыть его позицию. Такая стратегия явно родилась в результате долетавших до них звуков битвы. Крики, выстрелы, треск пьезочастиц, перемешанные с трубными глазами слонов. Древняя слониха, отошедшая к дальней стене каньона, мрачно стояла в рощице высоких сливовых деревьев. Грея грызло чувство вины. Он понимал, какой ужас принес в безмятежный мир величественных животных, которые пустили людей в свой дом. Вот как мы отплатили за доброту. Словно почувствовав беспокойство пирса, стрелок дал очередь по рощице. В ответ послышался короткий крик боли. «Мерзавец!» Грей повернулся проверить, как там слониха. И сдвинул ветку, которая покатилась с вершины холмика. Пирс выскочил из своей норы и отпрыгнул в сторону, понимая, что стрелок непременно отреагирует на движение и шум. Граната ударила о землю и взорвалась, подбросив вверх кости и обломки веток. Ударной волной Грея откинула еще дальше, засыпала мусором. В кожу впились мелкие осколки костей. Он вытянул руки вперед, по-прежнему сжимая зигзауэр, выстрелил в черную тень и услышал ругательство противника, нырнувшего обратно в укрытие. Грей замер, прицелившись, но теперь его было прекрасно видно на белой поверхности. «Попробуй он бежать или просто пошевелиться, его выдал бы хруст осколков». Казалось, он лежит так уже несколько минут, хотя пролетели лишь секунды. Противник, наконец, не целясь, выстрелил, надеясь на удачу. «И почти попал!» Пуля просвистела у самого уха Грея. Следующий выстрел может оказаться более метким. За спиной послышались тяжелые шаги и глубокий вздох. Хрустнули ветки. Грей метнул взгляд в ту сторону и увидел старую слониху. По ее белой шкуре струилась кровь. Полуслепые глаза смотрели горестно, но уверенно. Она обошла Грея, опустилась сначала на колени, а потом легла. Обняла его хоботом, тепло вдохнув на щеку, и положила голову на бок. Грей понял. «Она пытается прикрыть меня, даже умирая». Послышался шорох шагов. Грей встал, принимая дар старой слонихи. Над ее спиной прицелился во врага, который показался из-за скалы, удивленный вторжением гигантского животного, и выстрелил первым, заставив противника отступить. Но кровь не пролилась. Собственно, Грей этого и не добивался. «Просто посмотри на меня». Охотник ответил на его безмолвную просьбу, прицелившись из гранатомета. За его плечом внезапно появилась огромная черная тень. Слон-охранник, бесшумный, как всегда, проткнул стрелка бивнем, ударив в спину и поднял над землей. Хлынула кровь. Оружие упало на землю. Наконец, мотнув головой, слон швырнул тело в расщелину, не позволив костям врага заморать священное место. Грей осел рядом со слонихой, приложив ладонь к ее сухой щеке. «Прости меня». Она подняла хобот и погладила его руку, а потом место пирса занял подошедший слон, покачивая окровавленным бивнем. В его глазах прощения не было. Грей принял осуждение охранника и пошел прочь. У выхода из каньона он обернулся. Слон низко опустил голову, сплетя свой хобот с хоботом умирающей слонихи. Командер отвернулся, понимая, что не имеет права присутствовать при прощании. Он бросился бежать по ущелью, чувствуя облегчение и стыд. Друзьям нужна помощь. 23 часа 39 минут. Последние шагов 40 по расщелине Сейхан пробиралась, согнувшись в три погибели. Стараясь вести себя как можно осторожнее и тише, она слышала за спиной выстрелы, доносившиеся из далекого каньона. Опасения были отброшены. Надо верить в Грея и даже в Ковальски, надеяться, что они выживут и защитят остальных. У Сейхан этой ночью свои дела. Разглядев выход из расщелины, она застыла на месте, ловя чужеродные звуки. Острый взгляд ловил подозрительные движения теней. Казалось, вокруг все спокойно и безопасно. «Ты там, в засаде!» Каждый нерв Сейхан кричал об этом. «Перед ней был выбор». Два расходящихся пути, впечатанные в мозг наставниками гильдии. Тень или огонь. Можно двигаться скрытно, держась в тени, ползти по скалам и выйти незамеченной. Или можно разжечь в себе кровь, разогнать адреналин и помчаться вперед под градом пуль. Она решила ждать, выбрав третий путь, которому не учились строгие мастера гильдии. Путь сочетания импровизации и интуиции. Сейхан услышала их задолго до того, как увидела. Услышала тихий гул. Она не двигалась, чтобы не выдать своего положения убийцы и лишь почувствовав дрожь земли, поднялась на валун. Спустя всего мгновение мимо пронеслись первые слоны стада. Они мчались так близко, что можно было бы потрогать их спины. Обежав взглядом стадо Сейхан выбрала крупную слониху. Когда животное проносилось мимо, она прыгнула, вцепилась в хвост слонихи и уперлась ногами ей в зад. Перепуганная появлением неожиданного пассажира, слониха помчалась еще быстрее, стараясь освободиться. Но Сейхан держалась крепко. Ей нужно было проехать совсем недалеко. А потом скалистые стены остались позади. Сейхан дождалась, пока стадо вбежит в подлесок и, разжав пальцы, прокатилась по сухим листьям. Тут же встала и укрылась за стволом высокого дерева. Опустившись на колени, она смотрела вслед слонам, продиравшимся через лес, в надежде заметить что-то необычное. Далеко справа огромный слон задел бедром кучу валунов. Камни раскатились, и что-то темное метнулось в сторону от разрушенного укрытия. «Вот ты где!» Следя взглядом за бегущей фигурой, Сейхан заметила блеск металла. «Явно вооружена!» «Иначе и быть не могло!» «Пришло время изменить план!» «Огонь!» 23 часа 43 минуты Пригнувшись к земле, Валя, петляя, бежала по лесу. Промчавшиеся слоны разнесли все вокруг, и ей пришлось отойти еще дальше от скал. Вскоре сапоги захлюпали по воде. Сначала по лужицам, а потом по бесконечному широкому озеру. Наконец черные тени разбушевавшихся слонов сбавили ход. Животные немного успокоились. Валя проверила оружие. Ночной прицел потерялся, но пистолет был в порядке. Жаль, она не успела подхватить пульт управления вороном. До появления стада Валя заметила движение в глубине расщелины, а беспилотник показал, что там кто-то есть. Конечно, это был человек, но определить, кто именно, не получилось. И все же, судя по некоторым признакам, она догадывалась, чье тепло уловил ворон. Валя ждала, пока Сейхан сделает выбор – тень или огонь. А потом на экране вспыхнула река теплокровных тел, несшихся по узкой расщелине, смывших маленькую светлую точку – Пытаясь осознать, что происходит, Валя отреагировала с опозданием. Слоны бросились прямо к ней, и она едва смогла унести ноги. Но что случилось с Сейхан? Ее затоптали? Нет. Пуля, впечатавшаяся в ствол дерева рядом с ее головой, только подтверждала это. Валя откатилась в сторону и выстрелила в ответ, хоть и предполагала, что Сейхан на месте не сидит. Да и ей ни к чему. Она развернулась и побежала, стремясь в более густые заросли. Судя по характеру выстрела, у Сейхан пистолет. Валя взвесила в руке пистолет-пулемет, ощущая приятный вес еще 40 патронов в обойме у пояса. Игру огня она намеревалась выиграть. Нужно только найти укрытие. И подходящее место появилось. Она нырнула в плотные заросли, где очень удобно прятаться стрелку, и пригнулась еще ниже. Прогремел выстрел. Что-то ударило в плечо, развернув ее на месте. Не поддаваясь боли, Валя скрытно переместилась на новую позицию, еще глубже в заросли. Снова выстрел. Теперь запылало ухо. Она в панике огляделась. Откуда? Потом послышалось жужжание беспилотника над головой, и Валя поняла, что играла не в ту игру. Это не огонь. Это тень. Обман и маскировка. Сейхан, наверное, отыскала пульт управления беспилотником и забрала себе. Послышался голос. «Теперь моя очередь играть в игрушки». Валя выругалась. «Значит, и тень, и огонь». Она выхватила рацию и вызвала пилота. «Выпустить ракеты hellfire Цель — оба каньона». 23 часа 48 минут. «Хеллфайр?» Белолиция специально говорила так, чтобы Сейхан услышала каждое слово. «Неужели правда? Ракеты?» «Ну что, будешь охотиться на меня или побежишь спасать своих?» насмешливо крикнула Валя. Не обращая внимания на слова противника, Сейхан уже приняла решение. Она развернулась и помчалась к скалам с мыслью о помощи друзьям. Убийце она кое-что мысленно пообещала. «Мы еще встретимся». «Двадцать часа пятьдесят минут». «Бегом! Быстрее!» — подгонял грей селясь поскорее вывести всех из каньона под прикрытие темного ущелья. Сейхан связалась с ним по рации две минуты назад и, задыхаясь, выкрикнула. «Убирайтесь оттуда! Ракеты!» Когда пришло это сообщение, они как раз встретились все вместе в центре Большого каньона. Включив фонари на касках, люди выгоняли из каньона оставшихся слонов. Сейхан старалась помочь, отправив беспилотник парить над долиной и надеясь отвлечь большую птицу с помощью маленькой. В наушниках снова пробился голос Сейхан. «Сесна на подходе! Скоро выпустит ракеты!» «Нам нужно еще немного времени!» «Пытаюсь выиграть!» Ковальский выстрелил в воздух из дробовика, задавая медлительным слонам верное направление. «Шевелитесь, сморщенные задницы!» но Ной обращался с парочкой пожилых слонов куда вежливее, прикосновениями показывая им дорогу, позволив Рохо поработать овчаркой. Дерек и Джейн уже были на стене, призывая стадо подниматься по каменной плите. К счастью, часть слонов Ковальский выгнал из каньона раньше, но некоторые упрямо отказывались двигаться. Грей посмотрел на темное пятно у дальней стены. Великан-охранник вышел из расщелины несколько минут назад. Очевидно, древняя слониха отошла в мир иной, Несколько взрослых слонов расхаживали по каньону, держась друг за друга хоботами, переживая постигшее их горе. Охранник отказывался пошевелиться. Джейн крикнула, указывая на что-то со стены. «Там слоненок в траве!» Все повернулись на крик, но не смогли ничего разглядеть в высокой траве. Ковальский помчался в ту сторону. «Где?» Джейн подсказывала ему, где искать. Снова послышался взволнованный голос Сейхан. «Грей, дрон поврежден! на почти над вами!» Пирс запрокинул голову, расслышав неясный шум мотора. «Плохи наши дела!» Он приложил ладони рупором к рту. «Ковальский, назад!» — махнул остальным. «Все за стену! Как можно дальше за стену!» «Вижу детеныша!» — крикнул Ковальский, прибавляя скорости. На мгновение он исчез в траве и появился снова со слоненком на руках. Малыш весил не меньше пары сотен фунтов, около девяносто одного килограмма. Великан бегом бросился обратно, не выпуская из рук жалобно попискивавшего детеныша. Не успеет. По небу скользнула тень, закрыв собой звезды. Самолет лег на крыло, готовясь выпустить ракеты. А потом земля загудела. От дальней стены каньонок Ковальский несся слон-охранник. Возможно, он откликнулся на испуганный голос слоненка или просто решил помочь человеку. Настигнув великана, слон выхватил слоненка из его рук и помчался дальше к выходу из каньона. Ковальский побежал быстрее. Сесна снизилась над меньшим каньоном. Из-под правого крыла вырвалось пламя. Землю встряхнул оглушительный взрыв. К небу поднялся столб пламени и дыма, которые скоро превратились в черную пелену. Слон вбежал на каменную плиту и начал взбираться на древнюю дамбу. За ним следовали Ковальский и Грей. Едва они перебежали на другую сторону, как прогремел еще один взрыв. Ударной волной их отбросило вперед и вверх, едва не швырнув под ноги слону. Ковальский некоторое время лежал на спине. «Напомни мне в следующий раз тебя слушаться». Грей со стоном выпрямился. Подошли остальные. Все вместе они вновь поднялись на древнюю стену. Слева что-то резко грохнуло. Звук донесся из зарослей на скалах, окружавших каньон. В следующее мгновение оттуда к звездам поднялся густой столб дыма. «Грей?» – послышался в наушниках тихий голос Сейхан. «Я в порядке». «Хорошо. Просто хотела сказать, что моя птичка заработала». Он взглянул на столб дыма. Все, что осталось от сбитой сесны Лучше поздно, чем никогда. Подошли Джейн и Дерек с отчаянием, глядя на руины. Дальняя часть каньона превратилась в развалины. У них на глазах обвалилась еще часть скалы, завалив остатки грота. «Все разрушено», — выдавила Джейн. «Лекарства нам больше не найти». «Неважно», — пробормотал Грей. Дерек ответил ему тяжелым взглядом. А мне, черт возьми, важно. Я в том пруду искупался. Я просто хотел сказать, что лекарство здесь никогда и не было. По крайней мере, для нас. Эти новости никого не обрадовали. Но я точно знаю, где искать лекарства, поспешил уверить спутников Грей. Что? Выдохнула пораженная Джейн. Где? Пирс развернулся и пошел вниз. Там, где мы начали поиски.